Часть первая. Прогулка. В этот памятный день, середины октября 1922 года, сэр Лоренс Монт, девятый баронет, вышел из клуба шутников, как прозвал его Джордж Форсайт в конце 80-х годов, спустился по ступеням. Чёрным шагами приверженцев существующего порядка вещей, повёл своим острым носом поилту и быстро засеменил тонкими ногами. Понимаясь политикой скорее по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию с беспристрастностью, не лишённой юмора. Проходя мимо клуба Смена, он полёг — им теперь придется попотеть. Пусть, пусть посидят без сладкого для разнообразия. Командоры и короли удалились из клуба шутников еще до вступления туда сэра Лоренса. — Он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку? — нет-нет, сэр, он не из тех людей, что, отмахнуясь от земельной проблемы, как только кончилась война. Однако целый час он слушал отклики на последнее событие. Его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полной скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим платформам и декларациям, с насмеской отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде которая осталась после этого знаменательного собрания, как большинство землевладельцев он не доверял никаким доктринам его единственным политическим убежищем был налог на пшеницу и насколько он мог судить единомышленников у него не осталось впрочем Он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах. Другими словами, на его принцип не могли покуситься избиратели, которым приходилось платить за хлеб. Принципы. Принципы, думал он. Ну, в сущности, это карман. И черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так? Карман, разумеется, в широком смысле слова. Так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество, английская нация, может существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить, разрушением английским кораблям и докам. В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто ни слова. Это, видите ли, не политика. Не политика. Вот проклятие. Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Да никакой, никакой ей богу! При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабочена. Два года. Два года. Пора им подумать о детях. Это опасная привычка не заводить детей, когда от этого зависят и титул, и поместье. Улыбка тронула его губы и лохматые брови, похожие на путанные черные закорючки. Очень милая. Да. удивительно привлекательно, и знает знает это сама и с кем только она не знакома львы и тигры, обезьяны и кошки ее дом стал просто зверинцем для всяких больших и маленьких знаменитостей есть, есть в этом что то неестественное И, глядя на одного из бронзовых британских львов на Трафальгар-сквер, сэр Лоуренс подумал. «Скоро она ее тоже тащит к себе домой. У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку. В доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда». Да, кстати, я обещал ей китайского посланника. Ну, что ж, придется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов. В конце Уайтхола, под стереющим на востоке небом, на них появились башни Ростминстера. «Что-то нереальное даже в них», — подумал он. А Майкл май с со своими причудами. Стучь ему это модно. Социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование безопасность, мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней. 10 пилюль на день. У Газет на сутолку Казин Кроссер, обезумевшего от политического кризиса. Сэр Лоренц повернул налево к издательству Дэнби и Винтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, за подарившему миру жизнь Монтроза. Далекий Китай, книгу, о путешествиях на восток, и фантастический диалог между тенями Гластуна и Дизраэли, озаглавленной дуэлью. Каждым шагом угодившим сэра Лоренса от шутников на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью, казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где телевки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться. Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын. Он после женихбы стал одеваться много лучше. И, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой, а, да-да, поэт, любимый с Майкла, был у него шафером, идет, закинув голову, велюровая шляпа, И лицо какое -то тонкое. А, Майкл? Лоу, Барт, Лоу. Ты знаком с моим родителем? Вилфрид. Это Вилфрид Дезерт, автор медиков. Настоящий поэт Барт. Верно, верно, говорю. Непременно прочтите. Мы идем домой. Пойдемте с нами. Повернул. Что нового у шутников? Король умер. Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл. Выборы назначены на следующий месяц. Барт вырос в те дни, Вилфред, когда люди еще не имели понятия о Демусе. расскажите мистер Дезерт, Вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике? А разве для вас на свете есть что-нибудь реальное, Саша? Да? да, есть. Подоходный налог. Майкл засмеялся. Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры. Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл, предположим. Отчасти это неплохо. Они бы выросли немного. Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов. Разве они перевешивают изобретатели ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты, где бы ты ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить? Немного распределения собственности. Политика всякой партии — это глазуть на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа. И мы сейчас в тупике, мистер Дезерт. Вполне согласен, сэр. Майкл пыхнул сигарой. Обувы старые ворчуны, и, сняв шляпы, они прошли мимо гробницы. Удивительно, симптоматично. Это вот вещь, — заметил сэр Горрис, — памятник страху. Да, да, да. Страху перед всем показным. А боязнь показного, — говорите, Барт, говорите, — сказал Майкл. Все прекрасное, все великое, все пышное, все исчезло. Ни широкого кругозора, ни великих планов, небольших убеждений, ни большого велигии, Ни большого искусства. Остатство. Остатство в кружках и закоулках, Мелкие людишки, Мелкие мыслишки. А сердце жаждет Байронов, Вилдерфорсов, памятника Нельсону. О, бедный мой старый бард. А что ты скажешь, Уилфрид? Да, мистер Дезерт, что вы скажете? Хмурое лицо Дезерта дрогнуло. Наш векует парадоксов, проговорил он. Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы — это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве — это кино. Мы помешаны на мире и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы. Сэр Лоуренс Поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью. — А как дела в издательстве, Майкл? — Ну что ж, медики, раскупаются, как горячие пирожки. И ваш дуэт тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы? — Дуэт? Сочинение Сэра Лоренса Монта Баронетта. Если искреннейшая беседа, двух покойников должно подействовать на психологию читателя. Лилфрид предлагал старик из дизи по радио из ада. Что вам больше нравится? Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что все движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали в пустуну. Взгляды шоферов перились в запретное для них пространство. Девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Серж Глужин снова поглядел на дезерта. Тонкое, бледное, смуглое лицо. красивое лицо. Но какая-то в нем судорожность, как будто нарушенный внутренний ритм. В одежде, в манерах, никакой утрировки. Но все же чувствуется некоторая вольность. В нем меньше вольности, чем в этом веселом повесе собственном сыне сэра Лоренса. Но такая же неустойчивость и, пожалуй, Больше скиптицизмов. Впрочем, он, наверное, способен на глубокие переживания. Полисмен опустил руку. «Вы были на войне, мистер Дезерт?» оля да. В авиации? В авиации, в пехоте. Всего понемногу. Хм, трудновато для поэта. О, нет-нет». Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в пятне. Брось сэра Лоуренса приподнялась. Разве? Теннисон, Браунин, Горсворт, Суинберн. Вот кому было раздолье писать. Они жили, но... как мало они участвовали в жизни. А разве нет третьего благоприятного условия? Какого же, Сэр? Как бы это выразиться? Ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной. Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело почемнело. открыл французским ключом парадную дверь своего дома.